Глава двадцать Наверное, было невежливо устраивать брачную ночь в столовой, но сил дойти до спальни ни у кого уже не было, ведь, как и обещали мои мужья, одним разом всё не закончилось. Абсолютно обессиленная, я провалилась в глубокий сон лишь с первыми лучами рассвета, потому, когда меня разбудил крикливый женский голос — Я поморщилась мысленно, желая его обладательнице вечного несварения. «Серпантиум до сих пор не доставлен в мой дом! Я пришла со стражей, чтобы никто не смело спаливать моё право наказать его!» Воскликнула Ладзилель. Мужчины в форменных доспехах направились в сторону лежащего на полу Нага. «Он мой муж! Вы не имеете никакого права!» Я резко села, от отчего скатерть, которой я... Кем-то была заботливо накрыта... Съехала с моих плеч, открывая всем присутствующим вид на мою грудь. Стражники замерли, довольно заулыбавшись. «Это невозможно!» — прошипела Нагиня. «Где-то здесь его метка. Как это включается?» Я стала возить руками по плечам. С кушетки поднялся дракон, он неспешными шагами подошёл ко мне, Опустился на одно колено и натянул на меня скатерть, лишая зрелища других мужчин, после чего провел рукой по моим плечам, активизируя светящиеся печати. «Мы все здесь, мужья. У тебя нет права наказывать нас», — сухо произнес Дайгон. От возмущения Ладзелель открыла и закрыла рот, как выкинутая на берег рыба, а после набрала в легкий воздух и прошипела. «Я этого так не оставлю!» После чего резко развернулась и вышла, за ней последовали и стражники. Делать им здесь было больше нечего. «Кажется, всё обошлось?» — робко спросила я. «Ноги не очень мстительны, нам лучше здесь не задерживаться», — ответил дракон. «Мы и так обещали, что сегодня уедем». «Жаль, только мне не удалось поспать на кровати». «Прости. Обещаю, в этом путешествии у тебя будет больше комфорта». Серп поцеловал моё обнажённое плечико. «Отдохни пока в купальне, а мы подготовим всё необходимое в дорогу», — предложил Лютик. Я благодарно кивнула. Тёплый камень хаммама и бассейн сейчас были именно тем, чего мне так хотелось. Ещё бы не помешала чашка кофе, но нужно быть скромнее в своих желаниях. Хорошо, но нужно не забыть ещё о подарках для госпожи. Любая женщина от подарков становится добрее. Я возьму лучшие ткани, специи и украшения, — пообещал Наг. Часа через четыре мы покинули дом Магнозилаль, а затем и город Нагов чтобы продолжить своё путешествие. Счастье теперь мы шли не по лесу, а по большому тракту. Наши вещи и запасы везло на себе вьючное животное, некая смесь птицы и динозавра. Я с опаской поглядывала на огромный тупой клюв и оранжевые глаза. Честно говоря, я бы предпочла, чтобы нас сопровождала лошадь. Но здесь я этих благородных животных ещё не встречала. Среди вещей, которые собрали с собой мои мужья, оказалась небольшая палатка-шатёр и широкий мягкий футон. Так ночевать было намного приятнее, хотя нам часто доводилось останавливаться и в придорожных тавернах. В общем, путешествие стало для меня намного приятнее, и я совсем расслабилась. А когда в небольшом пролеске, где мы отдыхали от полуденного солнца, над моей головой раздался грохот и треск, Я лишь удивлённо подняла голову. Кто-то из мужчин успел среагировать и дёрнуть меня в сторону. Через секунду на землю рухнуло что-то большое с белыми крыльями. Когда кружащие листья улеглись, я разглядела стройную фигуру мужчины. Одно из больших белоснежных крыльев неестественно поникло. А неизвестное мне существо испустило страдальческий стон. «Что с вами?» Я бросилась к раненому. Голова, украшенная золотыми кудрями, приподнялась, и на меня обратила внимание полная боли. Самое красивое лицо, которое я когда-либо видела. Правильные тонкие черты, лазорево-голубые глаза, немного припухшие губы. Кажется, этот молодой мужчина сошел с обложки местного журнала. Если таковые здесь имеются. Я замерла, приоткрыв рот. Мое сердце пропустило удары в голове. Заиграла романтическая музыка. Моя фантазия добавила спецэффекты в виде сыплющихся лепестков роз. Кажется, именно так сваливается на голову любовь с первого взгляда. Госпожа, помогите мне. Простонал красавец, протягивая ко мне залитую кровью руку. Его голос показался мне медом, что произнесли его губы. «Госпожа, будьте моей!» Все мысли разом отупели и стали пускать слюни, прямо как принца, которым я, кстати, начисто забыла. Он считается моим мужем, если не было консумации брака. Надо спросить у дракона, он все знает. Я стиснула протянутую мне ладонь, а небесное создание снова простонало, крепко ухватившись за меня. Моё крыло сломано. Это невыносимая боль. Вы так прекрасны. Я сражен вами», — пропело мое воображение. «Вы можете меня исцелить? Вы возьмете меня в мужья?» — услышала я. «Да, конечно!» Последовал мой радостный ответ. «Отойди, ты мне мешаешь». Грубый голос ящера ворвался в мою иллюзию, а его руки бестактно сдвинули меня в сторону. Я стряхнула на вождение. Впервые сталкиваюсь с такой неистовой симпатией к мужчине. Может быть, это особенность его расы? Я проморгалась и посмотрела на своих друзей. Их лица были сосредоточены. Кажется, никто не заметил моего состояния. Я снова аккуратно посмотрела на... Крылатого. Мое сердце тут же трепетно забилось, но в остальном стало полегче. Может, и правда это просто... Любовь с первого взгляда? «Что с тобой произошло?» Спросил Деягон, пока водил над сломанным крылом руками. «Я...» Сбежал от невесты, её стражники погнали следом. Меня пытались пленить, но мне удалось спастись, хотя цена оказалась высока. От упоминания невесты моё сердце ужалило ревность. Да что же это такое? Я знаю этого мужчину всего пару минут, а уже теряю самоконтроль. Ирвингов и так осталось слишком мало. Ломать друг другу крылья — последнее дело. Пробурчал Деягон, его лоб покрылся испариной, лечение давалось ему тяжело. — К сожалению, не все разделяют твоего мнения, о мудрый дракон. Наши жены часто ломают нам крылья, чтобы держать в узде. — Какая жестокость! — воскликнула я. Твои крылья уже были сломаны. Я чувствую старые следы на сросшихся костях Это моя мать Когда отец улетел от неё, Она выместила всю свою злость на мне Моя душа сжалась от сострадания А глаза буквально наполнились слезами Мне нестерпимо захотелось прижать Ирвинга к своей груди и пожалеть Если бы меня не толкнул дружок Возможно, я бы так и сделала Но его движение отвлекло меня. «Готово. Но пару дней тебе лучше не летать», — наконец произнёс дракон. «Я премного тебе благодарен. Если я могу чем-то отблагодарить тебя, только скажи». «Не ломай больше свои крылья. Этого будет достаточно». Буркнул ящер. Кажется, его тоже трогал этот незнакомец. «Мое имя Воломео. Я счастлив встречи со всеми вами», – произнес крылатый мужчина.